И если переживет это путешествие, то купит маленький домик в деревне под Мессиной, где жизнь дешевле, чем здесь. И там он, Джузеппе Бальдини, некогда величайший парфюмер Парижа, умрет в отчаянной нищете, когда будет на то воля Господня. Так что все к лучшему. Он закупорил флакон, отложил перо и последний раз оттер лоб смоченным платком. Он почувствовал прохладу испаряющегося алкоголя и больше ничего. Потом наступил закат. Бальдинев встал, он поднял с жалюзи, и его фигура по колене погрузилась в вечерний свет и засверкала, как обгоревший факел, по которому пробегает последние искра огня. Он смотрел на багровую полосу заката за лувром, и его мягкий отсвет на шиферных крышах города. Под ним сверкала золотая река. Корабли исчезли, и, похоже, поднялся ветер, потому что водная поверхность зарябила, словно покрылась чешуей. Там и тут засверкала все ближе, ближе казалось огромная рука, рассыпала по воде миллионы луидоров, и река на миг как бы повернула вспять. Сияющий поток чистого золота скользил по направлению к Бальдини. Глаза Бальдини были влажны и печальны. Некоторое время он стоял тихо и наблюдал эту великолепную картину. Потом вдруг распахнул окно, широко растворил ставни и с размаху выбросил флакон с духами Пелесье. Он видел, как флакон шмякнулся об воду и на какое-то мгновение разорвал сверкающий водный ковер. В комнату проник свежий воздух. Бальдини перевел дух и подождал, пока распухший нос не пришел в норму. Тогда он закрыл окно. Почти в ту же минуту настала ночь, совершенно внезапно, сверкающая золотом картина города и реки застыла в пепельно-серый силуэт. В комнате сразу стало мрачно. Бальдини снова стоял в той же позе, устремив неподвижный взор в окно. «Не буду я завтра посылать к Пелесье», — сказал он, вцепившись двумя руками в спинку своего стула. «Не буду. И не пойду в обход по салонам. Завтра я отправлюсь к нотариусу и продам дом и лавку. Вот что я сделаю». На его лице появилось упрямое, озорное выражение, и он вдруг почувствовал себя очень счастливым. Он снова был молодым Бальдини, отважно бросающим вызов судьбе, даже если вызов судьбе в данном случае был всего лишь отступлением. А хотя бы и так. Ему ведь больше ничего не оставалось. Дурацкое время не оставляло ему другого выбора. Господь посылает добрые и худые времена — Но он желает, чтобы в плохие времена мы не жаловались, не причитали, а вели себя, как настоящие мужчины. А он послал знамение. Кроваво-красно-золотой мираж города был предупреждением. Действуй, Бальдине, пока не поздно. Еще прочен твой дом, еще полны твои кладовые. Ты еще получишь хорошую цену за твое переходящее в упадок дело. «Решение еще зависит от тебя. Правда, скромная старость в Мессине не была целью твоей жизни, но все же она достойнее и богоугоднее помпезного разорения в Париже. Пусть они празднуют свой триумф, те эти Бруэ, Кольто и Пелесье. Джузеппе Бальдини оставляет поле битвы, но он делает это по своей воле и не склоняя головы. Теперь он был прямо горд собой и чувствовал бесконечное облегчение». Впервые за много лет судорога услужливости напрягавшая его затылок, и все унижение, сгибавшее его спину, оставило в покое его позвоночник, и он выпрямился без напряжения, освобожденный и свободный, и обрадованный. Его дыхание легко проходило через нос. Он отчетливо воспринимал запах амура и психеи, заполнивший комнату, но теперь он был неуязвим для него. Бальдини изменил свою жизнь и чувствовал себя чудесно. Теперь он поднимется к жене и поставит ее в известность о своих решениях, а потом отправится на другую сторону реки, в собор Парижской Богоматери, и поставит свечку, чтобы поблагодарить Бога за милостливое знамение и за невероятную силу характера, который он одарил его, Джузеппе Бальдини. С почти юношеским шиком он небрежно надвинул на лысый череп парик, надел голубой сюртук, схватил подсвечник, стоявший на письменном столе, и покинул кабинет. Он как раз успел зажечь свечу от сальной свечки на лестничной клетке, чтобы осветить себе путь наверх в жилое помещение, когда внизу, На первом этаже раздался звонок. Это не был красивый персидский колокольчик у входа в лавку, а дребезжание у черного входа для посыльных, омерзительное звякание, которое всегда действовало ему на нервы. Он все собирался убрать эту дрянь и заказать звонок с более приятным звуком, но каждый раз ему жалко было тратиться, а теперь... — подумал он вдруг и захихикел при этой мысли. — Теперь ему было все равно. Он продаст назойливое добежание вместе с домом. Пусть по этому поводу злится его преемник. Звонок задребезжал снова. Бальди не прислушался. Шенье, конечно, уже ушел из лавки. А служанка, верно, и не собиралась спускаться вниз. Поэтому он решил открыть сам. Он отбросил задвижку, Распахнул тяжелую дверь и не увидел ничего. Темнота полностью поглотила свет свечи. Потом он постепенно различил маленькую фигуру — ребенка или мальчика-подростка с какой-то ношей, перекинутой через руку. «Что тебе надо?» «Меня прислал мэтр Грималь». «Я принес козловую кожи», — сказала фигура и подошла ближе, протянула Бальдини согнутую в локте руку, на которой висело несколько сложенных в стопку кож. В свете свечей Бальдини увидел лицо мальчика с боязливо настороженными глазами. Его поза была склоненной. Казалось, он прячется за своей вытянутой рукой, как человек, ожидающий побоев. Это был гриной. Глава 14. Козловые кожи Бальдини вспомнил, несколько дней назад он сделал заказ у Грималя тончайшая, мягчайшая лайка для бювара графа Веромона по 15 франков кусок. Но теперь она ему, собственно говоря, ни к чему. Можно было сэкономить деньги. С другой стороны, если он просто отошлет посыльного, кто знает?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 к скрытой клавиатуре органа, так Гринуй горел желанием увидеть парфюмерную лавку изнутри. И едва услышав, что к Бальдине надо доставить кожи, он всячески постарался взять на себя это поручение. И вот он стоял в лавке у Бальдине, в том месте Парижа, где на самом тесном пространстве было собрано самое большое количество профессиональных запахов.